Краткая литературная энциклопедия. Издательство «Советская энциклопедия. Москва. 1964 год. Том 2». Державин Гаврила Романович. Родился 3 по новому стилю 14 июля 1743 года в деревне Кармачи или деревня Сакура Казанской губернии. Умер 8 по новому стилю 20 июля 1816 года в село Званка Новгородской губернии, похоронен в Петербурге, русский поэт. Родился в небогатой дворянской семье, учился в Казанской гимназии с 1759 по 1762 годы. В личной судьбе Державина отразились характерные черты периода абсолютизма в царствовании Екатерины II. Резкие взлеты и падения, сопровождавшие служебную карьеру Державина, осложнялись особенностями его натуры – энергией и пылкостью, независимостью и прямотой, чувством собственного достоинства – С 1762 года Державин служил солдатом в гвардейском преображенском полку, участвовавшем в дворцовом перевороте, приведшем Екатерину II на престол. Произведенный спустя 10 лет в офицеры, Державин вскоре участвовал в подавлении Пугачевского восстания. Обойденный наградами перешел на гражданскую службу – Недолго служил в Сенате, где пришел к убеждению, что нельзя там ему ужиться, где не любят правды. После сочинения «Оды к Фелице» 1782 год, обращенный к императрице, был обласкан и награжден Екатериной II. Назначенный губернатором Алоницким с 1784 и Тамбовским 1785 и 1788 годы, Державин пытался бороться с крючкотворством, отстаивать справедливость. Много сделал для просвещения Тамбовского края. Нежелание ладить с высшими вельможами заканчивалось смещением с должностей. В качестве кабинета секретаря Екатерины II в 1791-1793 года Державин не сумел угодить императрице, был отставлен от службы при ней. Назначенный сенатором в резких формах выражал свое правдолюбие и нажил много врагов. В 1802-1803 годах был министром юстиции. С 1803 года Находился в отставке. Начал печататься в 1773 году в сборнике «Старина и новизна». В ранний период до 1779 пытался следовать традициям, как Михаил Васильевич Ломоносова, оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае, 1774 год и другие, так и Сумарокова «Интимная лирика». Позднее, в автобиографической записке 1805 года, Державин писал о себе. «Он в выражении и стиле старался подражать господину Ломоносову, но, хотев парить, не мог выдерживать постоянно красивым набором слов, свойственного единственно российскому пиндару «Великолепия и пышности», а для того с 1779 года избрал он совсем другой путь. Во второй период творчества, 1779 и 1791 годы, Державин создал свой стиль, нашедший наиболее яркое выражение в стихотворениях «Ода на смерть князя Мещерского, 1779 год», «Одак Фелиция, 1782, опубликован в 1783 году, Бог, 1784, Осень во время осады Очакова. 1788 год опубликована 1798, «Видение Мурзы, 1789 года опубликовано 1791 «Водопад» 1791-1794 годы, опубликован 1798, и другие. Первая «Одак Фелиция», утвердившая поэтическую славу Державина, вызвала восторженные отзывы многих современников и одновременно резкие нападки литературных консерваторов. В ней, как и в других «Одах Державина», блестяще отразились некоторые важные черты – характеризующие царствование Екатерины II, Рост русской государственности, героика военных побед, национальный патриотизм и власть произвола, фаворитизм, развращенность вельмож, процветание лести и ханжества. Основной жанр этого периода – торжественная ода. Наряду с прославлением монарха полководцев она включала изображение недостойных вельмож, нравов придворного общества, а также интимно-лирические мотивы. Поэтическое новаторство Державина проявилось в разрушении чистоты классицистического жанра. Он соединил элементы оды и сатиры в одном стихотворении. В оде появился образ и самого поэта, живой с индивидуализированными переживаниями, Сегодня властвую собою, а завтра прихотем я раб. Державин гневно осуждал общественные пороки, обличая даже высокопоставленных лиц, властителям и судиям 1780-1787 годы. Вельможа 1774-1794 годы, опубликована в 1798 году, Пушкин в «Послании цензору» так характеризовал его поэзию. «Державин, бич-вельмож, при звуке грозной лиры, их горделивые разоблачал кумиры». Полное собрание сочинений, том 2, 1956 год, страница 124. В философской лирике Державина возникала и трагическая антитеза жизни и смерти – «Где стол был яств, там гроб стоит» в воде на смерть князя Мещерского и острое восприятие величия и одновременно ничтожности человека. «Я царь, я раб, я червь, я бог» воде «бог» и ощущение неустойчивости человеческих судеб, водопад. Державин пытался разрешить эти противоречия, обращаясь к религии, ода, бог и другие. Однако темы религиозного сомнения и успокоенного неверия проходят через все его творчество. В третий период 90-е годы у Державина преобладает анакреонтическая лирика. В стихотворении «Философы пьяный и трезвый» 1789, опубликовано 1792 год, Хроповицкому 1793, опубликовано 1808 год, Клире 1794, опубликовано 1798 год, Похвала сельской жизни 1798, опубликовано 1808 год, Державин декларирует отказ от торжественной оды и обращение к интимной лирике, тем самым полемизируя с принципами героической поэзии, провозглашенными Ломоносовым, эстетические воззрения Державина, выраженные им в трактате Рассуждения о лирической поэзии или об оде 1811-1815 года. Прославление сельской жизни, интимных радостей, мудрой умеренности, выражало вместе с тем порицание придворной жизни праздной роскоши. С начала XIX века творчество Державина клонится к упадку, хотя и в эти годы он создает порой великолепные произведения. «Снегирь» 1800, опубликованный 1805, «Евгению. Жизнь Званская» 1807 и другие. Державин стремился разрешить характерную для классицизма коллизию долга и страсти на основе компромисса, выражением которого был принцип золотой середины. В основе гедонистической проповеди мудрого наслаждения всем тем природы, что дает Аристипова баня 1811 и опубликован 1812 год, лежало стихийно-материалистическое восприятие мира. В последние годы жизни Державин обратился и к драматургии. Начиная с 1804 года, он написал ряд трагедий и других пьес «Добрыня», «Пожарский», «Ирод» и «Мариамна», «Евпраксия» и другие. С 80-х годов XVIII века Державин возглавлял литературный кружок, в который входили его друзья-писатели Н. А. Львов, в. В. Капнист и И. Химницер, поддерживавшие поэта и одновременно влиявшие на него. Их объединяли идеи умеренного дворянского просветительства, а в литературных взглядах освобождение от риторики классицизма, стремление к поэтической естественности и простоте. С 1811 года Державин состоял в литературном обществе «Беседа любителей русского слова», Здесь он своим авторитетом подкреплял литературных староверов и консерваторов, но в то же время благожелательно относился к Жуковскому и заметил юного Пушкина. Для художественного метода Державина характерная конкретность изображения, обилие подчеркнутых личных биографических мотивов, пластика образов и в то же время типичная для классицизма дидактика и аллегоризм. Поэтический словарь Державина богат определениями, передающими оттенки цвета, насыщен звукописью. Соединение в пределах одного произведения тематики оды и сатиры привело к сочетанию высокого и низкого штиля. Державин внес элементы живой разговорной речи в поэтический язык. Его творчество подготовило почву для поэзии Батюшкова, Пушкина, поэтов-декабристов. Начало изданию и комментированию державинских текстов было положено самим Державином, который выпустил свои сочинения в пяти частях, снабдив их иллюстрациями и объяснениями 1808-1816 годы Санкт-Петербург. Самое полное издание текстов Державина в девяти томах, включавшее кроме художественных произведений Записки, рассуждения о боде, письма, деловые бумаги и тому подобное, а также биографию поэта и комментарии, было подготовлено «Я к гротам.